223. двадцать Затаившиеся. Я был бы наивным балбесом, если бы считал, что Эвелина готова открыть мне все секреты чернолунников. На улице вечерело, в нашей норе становилось все темнее, и это отлично маскировало тонкую мимику на лице избранницы. В корпусе псиоников нас сначала учили просто читать людей, без сверхспособностей. Смотришь фото и видео и говоришь, что думаешь о человеке на них. Были, говорят, пару веков назад такие шоу, где зрители пытались угадать, кто есть кто в толпе программист или учитель. Потом нас учили уже считывать информацию по пси-потоку. Точность возросла в разы. Но даже без этого мы уже могли предчувствовать, что человек скрывает какие-то тайны. Нас обучали не ради забав. Сильнейшие отправлялись во внутреннюю разведку, потому как копиты... С идиотским упорством засылали шпионов в нашу Свободную Федерацию. Засылали и вербовали. Особого таланта в чтении людей у меня не нашли. Но какие-то навыки я имел. И их было достаточно, даже с моей обрубленной чувствительностью, чтобы понять, Эвелина достаточно опытный агент, а не просто набожная жрица. Чей агент? Мне еще предстояло выяснить. Хотя ответ, скорее всего, лежал на поверхности. Она действует в интересах своей же церкви Черной Луны. Едва я задал вопрос о знамении, как блеснула сталь во взгляде чернолуницы. Но избранница тут же вернулась в свое прежнее состояние, продолжая отыгрывать роль безбашенной монашки, которые поручили важное задание. «Боюсь, дорогой деверь!» Эвелина подняла голову с моего плеча и для важности отклячила губки. «Дела церкви Черной Луны не могут касаться обычного безлунного!» И снова легкий нажим в интонации. «Обычного безлунного!» Она что-то знает обо мне?» «Почуяла блок?» «Неудивительно, если магию Вета наложил ее же наставник». «Да твою псину! Эта избранница сейчас показалась мне даже страшнее, чем вся гвардия стражей душ и диверсант-ключевец, вместе взятые». Организм успокаивался после бешеной гонки. Мысли возвращались в норму, намекая, что расслабляться рано. Я чуть поменял положение тела, чтобы быть готовым к нападению со стороны избранницы. Нет, и так понятно, что я с ней справлюсь, но сила чернолуницы не в боевых качествах, а в мозгах. Пусть даже она допускает трагические ошибки, вроде той засады на дороге. Стоп! А это точно была ошибка? Не холодный расчет? У меня даже мурашки побежали. Нельзя настолько продумывать планы, это невозможно. Если только ты не оракул, который охренеть как далеко может заглядывать в будущее. Как можно обмануть агента, который знает несколько сценариев будущего? Да, женый псарь подкрался незаметно. Эвелина вздохнула и снова положила мне голову на плечо. А мальчишка заерзал, кидая взгляды то в окошко, то на выход из норы, то на мой пояс с желанной сумкой. Он явно нервничал, хотя только минуту назад сам пытался подползти к чернолунице. Погодите-ка. Так, Тим, не будь Василием. Разве ты не чуешь, что кто-то имеет наш бедный безлунный мозг в самых немыслимых позах?» Прислушиваясь к звукам с улицы и к своему телу, я вдруг понял, что испытываю страх, причем уже давно. А ведь долго паниковать мне было непривычно. В корпусе псиоников нас учили бороться со страхом. И один из пунктов был приучить солдата с помощью тренировок, что страх неудобен. Это как сидишь, уперевшись маслом куда-нибудь и хочется сесть поудобнее. Получается, что эта Эвелина может не только окситоцин в мою кровь выбрасывать, превращаясь в самого близкого человека. В вашу-то А сейчас какой гормон она синтезирует? Едва я начал вспоминать биохимию и название гормонов, как мозг сразу же отвлекся. Распахнув глаза пошире, я посмотрел на руку. Пальцы слегка дрожали, но это еще можно свалить на Василия. «Госпожа Эвелина...» Чуть сиплым голосом возмутился я. «А разве сейчас меня не касаются дела вашей церкви?» Избранница снова посмотрела на меня. Взгляд был слегка ошеломленный. «Ага, значит, действительно пыталась управлять моими эмоциями». «Я так-то обычный безлунный. Шел себе в армию, никого не трогал». Продолжал я гнуть свою линию. «А теперь что будет?» Взгляд Эвелины прямо говорил, что на псином хвосте она вертела мою легенду об обычном безлуне. Девушка свела брови, и снова мурашки побежали по моей спине, даже слегка прихватила в груди. Страшно! Я чуть не засмеялся. Не на того напала. Тогда Эвелина, выкручиваясь в тесной пещере, попыталась будто бы сесть поудобнее. Ее роба натянулась, облегая грудь, а шея женственно изогнулась. Чернолуница бросила кокетливый взгляд из-под полуприкрытых век, и даже пацан вытащил глазки на красивую тетю. Но я уже перехватил инициативу. Погоди, ведь по сути ты могла в таверне со всеми подружиться. Я стал рассуждать вслух. Дать им влюбиться в тебя. Эвелина молчала, нахмурившись и прикусив губу. А я выставил перед собой руку. Оттопырил пальцы, наблюдая, как меняются мои эмоции. Могла остановить бессмысленную резню. Процедил я, ощущая, как поднимается злость из глубин души. Я же там людей убил! Моя ладонь сжалась в кулак. Зубы стиснулись до скрипа, аж челюсть свело. А мальчишка рядом тоже чуть ли не рычит, косится в окошко. Такое чувство, как будто сейчас он сорвется и побежит кому-то бить рожу. Мстить за что-то. Или за кого-то. Ага, это злость. Она прямо витает в пещере. Едва я четко ощутил эмоцию ярости, как она исчезла. Я усмехнулся. Ну, твою луну, что ты там устроила? Разнесла нахрен весь этот вертеп. Мои губы растянулись в улыбке. «Получается, ты знала, что по-другому тебе выйти не дадут?» Я откинул голову и расхохотался. И тут же заткнулся, когда услышал, что не только мой смех звучит здесь. Хромой тоже надрывается от веселья. «Ага, теперь радость». Покачав головой, я потер лицо, пытаясь прийти в себя. «Это настоящий гормональный шторм. И его причина сидит рядом со мной в черной робе. госпожа избранница. Я перестал смотреть себе на руку, а просто взял и велину за ворот. «Диверь, убери руки!» Ее глаза слегка округлились. Что-то нахлынуло на меня. Мой разум на миг помутился. Глаза ее стали, как два светящихся омута в темноте. И от них всполохами распространялось сияние. Тонкая и чистая псионика. «Как я могу напасть на нее?» «Да как я смею?» «Убери от нее руки!» Тут же на меня кинулся пацан но мне было достаточно поднять ногу, чтобы он сам налетел животом. Хромой свалился, захныков, а я, внутренне охреневая от вихря гормонов внутри, просто крепко встряхнула Велину несколько раз. «А ну, девер! пыталась она возмутиться, болтая головой. Рука избранницы подхватила посох, но в тесной пещере она могла только ткнуть меня одним красным концом. Я выгнулся, уворачиваясь от тычка и прижал шест телом к стене. Под лопаткой, почудилось горячее словно кончик посоха раскалился, но я отлично помнил что магическая сила оружия разрядилась еще там в стычке с трущобниками одновременно оружие прижало и саму избранницу что то совсем ты не похож на деревенского безлуня прошипела эвелина мне вдруг стало ее жалко захотелось убрать руку да нет просто отрубить себе руку посмевшую схватить эту праведницу спасительницу нашего погибающего мира а другой рукой прижать девушку к себе и гладить и успокаивать как я мог нет мне прощения за это всхлипы мальчишки на полу усилились он заплакал на взрыт мама я встряхнул эвелину еще раз потом сжал свободную руку в кулак отвел для удара пора заканчивать с этим концертом чувствую себя как истеричка с гормональным сбоем эвелина прохрипел я «Если ты не перестанешь...» Трудно говорить, когда горло то сжимает от невыносимого горя, то наоборот хочется петь и орать песни от неудержимой радости. «Твою псину, и велину. Я сглотнул ком. «Короче, не в моих правилах Уф, бить женщин, но для тебя сделаю исключение!» Мой кулак начал движение, и чернолуница все же отпустила бесполезный посох, попыталась прикрыться. Эмоциональный шторм резко схлынул. «О!» хромой застонал, схватившись за голову. «Охренеть!» вырвалось у меня, когда наступил отходняк от бури гормонов в крови. Голова закружилась, но я не отпускал чернолуницу. Та тяжело дышала и жмурилась, и сама выглядела не лучше меня. Из-под ободка с серым камнем тек пот. К мокрому лбу прилипли свободные локоны. Ей эта атака далась очень нелегко. «Деверь, безлунь ты проклятый!» Кое-как сказала Эвелина: Как ты как смог? Удивление явно было искренним. И еще больше ее глаза округлились, когда я вдруг почуял знакомое тепло в затылке. Я остро ощутил, что поток чистой псионики пытается прорваться через небесные чакры. Эта напряженная борьба с чернолунницей не осталась без награды. Что-то в организме сдвинулось, и он пытался приспособиться к жизни без магии. Точнее, Найти другой источник. На краю слуха я уловил шум. Какое-то гудение за маленьким окошком. Будто потрескивает старинный трансформатор. Чувствуя, что новое ощущение уходит, я подслеповато прищурился, пытаясь всмотреться в стену. Звук был похож на то, что я слышал из ушей оракула раньше. Ну точно, это пульсары! Невидимые вертуны оракулов! Ты привратник? Вырвалось у чернолуницы. Звук ослаб. Тепло в затылке исчезло, но теперь я понимал, что не все еще потеряно. Значит, можно пробить канал через верхние чакры. Я поджал губы. Потом открыл кошель и с наивным видом показал Эвелине ободок с тхелусом. «Наверное, магию духа ты отсюда почуяла?» Сказал я и тут же поперхнулся. «Твою мать! Надо же было так ложануться!» А Эвелина расплылась в улыбке. «Видит незримое. Чудеса творятся в нашем погибающем мире где обычные безлунные ведают про силу духа. Я прикусил губу, потом прищурился и прошептал. Давай раскроем карты. Испуганно прижавшись к другой стене пещерки, мальчишка таращился и жадно ловил наши слова. Хромой уже очухался после эмоциональной встряски и явно просек, что перед ним не обычные монашка и безлунный, а очень даже опасные маги. Чернолуница молчала, и, поблескивающие в темноте глаза, намекали. Что хрена она поверит тому раскладу, что я выложу? — Смотри, — продолжил я, — у нас обоих проблемы. Мне нужно на ту сторону, в рекрутский пункт. И мне действительно надо на фронт. В то же время я понимаю, что мы уже не можем выйти из города, чтобы просто его обойти. Эвелина покачала головой. — Не можем. Чертова пробоина принесла к городу целую когорту стражей душ. И они ищут, скорее всего, меня. Я прикусил губу. Если она так думает то пусть так и будет. Скоро они будут здесь. Не уверена, что вообще будут. Межидар не просто так зовется дырой. Здесь оракулы почти бессильны. Почему? Тут вставил слово хромой. Да потому что злой вертун защищает нас, выжигает мозги этим раком. Я покосился на него, вспоминая разговор Разгудина и Ключевца в таверне. А ведь о чем-то таком они упоминали. У Межидара темная история. Пожала плечами чернолуница. «Шлепни меня незримая, а ты ведь тоже скрываешься от стражей душ?» Я как раз пытался понять, какой из моих секретов является самым безобидным, что его можно открыть. И тут Эвелина своим нетерпеливым вопросом сама помогла мне. «Стой, <къем> Василий, так у тебя же способности привратника. Ты что, не хочешь в столицу?» Она явно намекала, что я бегу от своей судьбы и одновременно от оракулов. Еще в Академии Маловратской я слышал, что магов превратников сразу забирают, не дав закончить обучение. Я размашисто кивнул. «Правду говорят, что чернолунники видят людей насквозь. Ты не исключение». Моя лесть была толстой и неуклюжей. И Евелина лишь усмехнулась. «Ну-ну, какой же безлунь не мечтает о беззаботной жизни мага? В столице тебя ждут почет и высокое звание, а еще школа чернолунников. Ты ведь знаешь, что это наши братья обучают превратников я пожал плечами слышал и повинуясь интуиции, я загадочно добавил но ведь и слухи ходят какие слухи ходят я ни хрена не знал но девушка среагировала как надо вранье да черную луну мне в судье если половина из этого правда ну ну еле сдерживая улыбку я спрородировал саму эвелину нет ты мне скажи зачем привратников в жертву отдавать ты думаешь наш государь совсем из ума выжил Я не ожидал таких откровений, поэтому слегка опешил. Но тут вставил слово «мальчишка». «Я тоже об этом слышал. Наши старшие говорили, что так государь хранит Красногорию, а то все вертуны бы давно уже открылись». Хромой говорил взволнованно, часто прислушиваясь к звукам с улицы. «Они набирают привратников, и всех их отправляют в восточную пустыню». «Чушь! Ущипни меня, незримая, где вы такого набрались?» Эвелина чуть не закричала я прижал палец к ее губам. Она возмущенно оттолкнула мою руку и потерла губы. «И детей чернолунники едят», — вздохнув, добавил пацан. Надо было видеть, как покраснела Евелина. Она часто задышала, сжимая и разжимая кулаки. «Сожри меня, пробоина!» — процедила она сквозь зубы. «Да чтоб последний привратник прошел мимо меня, если это так!» Я почуял потоки псионики, но казалось, что гормональный шторм теперь бушевал внутри самой Евелины. Чернолуница сама справилась с гневом. «Это все происки стражей душ», — уже спокойнее сказала она. «Происки?» «Государь болен, наследника нет», — девушка перешла на шепот. «И всю Красногорию, весь рот Рюревских разрывают заговоры. Даже, говорят, стражи душ хотят взять власть в свои руки». Я слегка напрягся. В поместье Перовских я слышал, что стражи душ заключили временный мир с заговорщиками славенными так что история Эвелины звучала логично. «Поэтому ты и бежишь от стражей душ?» «Одна из причин», — Чернолуница чуть склонила голову. «Я не могу тебе все рассказать. Я давала клятву у алтаря. Можешь все не выкладывать. Давай козыри оставим», — усмехнулся я. Избранница задумалась. Потом подняла руки к шее и что-то потянула. Оказалось, на шее у нее на шнурке висел небольшой мешочек. Черная бархатная ткань, внутри которой скрывался какой-то предмет. «Это то самое знамение?» — спросил я, даже не делая попыток взять его. Эвелина кивнула. «Отец Афанасий передал мне его в таверне. И вовремя. Враги думали, что я везу его с собой, а оно все время находилось здесь, под носом у заговорщиков. Что там внутри?» «Я сама не знаю». В глазах Эвелины мелькнул свет истинной веры. «Единственное, могу тебе точно сказать, что последние времена уже начались». Хромой вздрогнул и неумело осенил себя знамением, нарисовав пальцем круг вокруг лица. Эвелина с легким укором покосилась на мальчишку, явно найдя его движение неуклюжими. «Слушать религиозную проповедь у меня желания не было, я спросил, и что будет потом, ну, когда доставишь знамение?» «Отец Филиппа, к которому мы направляемся, встречал предтечу двадцать лет назад». Он знает, что делать. Он же убил при те, что ты говорила. Потому что так сказала незримая. Я рад, что у церкви Черной Луны есть такой продуманный план, усмехнулся я. А я-то как рада, слава незримой! Счастливо улыбнулась Эвелина, даже не уловив сарказма. Кстати, ты представляешь, откуда к нам пришло знамение? Я промолчал, опять пожав плечами. Из Маловратска, представь себе! Это захудалый городок, к северу отсюда. Тут мне пришлось напрячься. Нехорошее предчувствие кольнуло меня, едва Эвелина упомянула Маловратск, где я всего несколько дней назад навел шороху. Говорят, там иной был. Осторожно начал я. Правильно говорят. Наш молодой брат и привез оттуда знамение, подтверждающее, что это не просто иной. Эвелина с нежностью прижала бархатный мешочек к щеке, а потом спрятала обратно. Гормоны в моей крови, судя по всему, не улетучились бесследно. И я с повышенным интересом наблюдал, как на миг оголились ключицы у девушки. Повисло молчание. Некоторое время я раздумывал, как выйти из сложившейся ситуации. Лучик света, пробивающийся в выбитые кирпичи, постепенно бледнел. А значит, день неумолимо катился к закату. «Скоро темнеет, и можно будет пробовать спуститься в канал», — вдруг сказала Эвелина. «Ты же говорила, что туда нельзя». «Днем нельзя, ясное дело, пристрелят». Чернолуница будто объясняла мне прописную истину. А вот ночью вполне можно прорваться. — Огрызок и борода не дадут. У них с солдатами договор, — прошептал хромой. — Помойники ночью за порошком счастья спускаются. А мусорщики в канале ждут их. Солдаты в это время не стреляют. — Знаю, — кивнула Евелина. — А мы в катакомбы прорвемся. Вперед помойников. Ни борода, ни огрызок нас не достанут там. Мальчишка вытаращил глаза. — Нельзя же в катакомбы. Там злой Вертун мозги высасывает. Я уже второй раз слышал про это и с сомнением покосился на Эвелину. Та со вздохом сказала. Я же говорила, что у Межедара темная история. А подробнее. За этот город грызлись два сильных лунных рода, и правитель пытался их помирить. Желая раз и навсегда положить конец Распре, государь сказал, что тот род, который защитит Межедар от выросшего Вертуна, и будет владеть им. А Вертун должен был вырасти? Я поскреб подбородок, вспоминая историю Борзовых. У тех тоже вертун-карлик вот так превратился в гиганта, уничтожив весь род. Стражи врат сделали такое предсказание, и царь прислал сюда привратника, пояснила избранница. Я тоже слышал про это, подхватил мальчишка. Он хотел закрыть вертуна и успокоить, но подлые великолунцы ударили в спину и убили привратника. Это версия для народа, улыбнулась Эвелина, потом вздохнула. На самом деле, это был неудачный эксперимент. Очень-очень плохой эксперимент. Думаю, никакой вертун не собирался вырасти. Привратник сам должен был его открыть. Чернолуница кивнула. Да, это претит самой природе, и незримая строго наказывает за такое. Потому что только незримая может открывать вертуны и повелевать пробоиной. В общем, вертун вырос. Что тут было, уже никто и не скажет. Но так получилось что теперь где-то под Межедаром едва тлеет красный вертун и чихает проклятой гнилью, которую эти несчастные называют порошком счастья. Да еще озверевшие пульсары блуждают под городом, и кто наткнется на него, становится вот таким овощем, как те несчастные. Эвелина махнула в сторону трущоб. Блуждают, то есть не стоят на месте. Это из-за них оракулы опасаются Межедара. Я думала, обычный безлунь спросит меня, что такое пульсар усмехнулась чернолуница. «Что такое пульсар?» подхватил удивленный хромой. Ему никто не ответил. Мы с Эвелиной сверлили друг друга взглядом, будто пытаясь прочесть мысли друг друга. Но псионики я так и не почуял. Наконец избранница сдалась и сказала. «В общем, теперь у нас есть привратник, и мы точно пройдем мимо всех этих пульсаров». Я не нашелся, что ответить. Тем более, снаружи в этот момент послышался короткий свист. «Это сигнал!» Испуганно выторщил глазки хромой. «Сейчас помойники в канал спускаться будут!»